Глава 14. Имя речения наследника. Стали наши воины по одному с ратного похода возвращаться. Приходили те, кто в ранних сражениях ранения получил и у селян в избах поправлялся, и те, кто в дружине предателей воеводы оказались. Не знали ведь они его планов, выполняли указания, веруя, что на благо князя и земель своих воюют, врагов со своей территории прогнали – Потом в город княжи вернулись, думали, что охранять город будут, а когда воевода ворота неприятелю открыл, правда, только и показалась да поздно было. Схватились, кто мог, за кинжалы, но организовать сопротивление не смогли. Да и не все хотели. Для обычных людей князь далеко. Все равно им, кто сидит в тереме резном. Воинам бы жизни мирной, распуска домой да жену с детишками живыми обнять. А кто править будет, не так важно. Новый князь обещал им границы земель хранить, другим князьям на растерзание не отдавать. Погромы в домах селян, учиняемые его воинами, остановить. Всем, кто присягнет ему, выплатить награду, обещанную старым князем, и по домам распустить. А кто не согласен, тех на площадь да подмечь. В смятении была дружина. Не оказалось среди воинов предводителя, кто мог бы вдохновить их и на освобождение града силы направить. Сыны Перуна почти все с князем погибли. Воевода доверенный на сторону нового правителя перешел. Вот и остальные воины присягу приняли и по домам отбыли. Но, несмотря на это, оскуднели земли наши. Много мужчин полегло, кто в ранних боях, кто с князем в последней битве то на площади резву голову сложил, когда новому правителю присягать не захотел. А кто возвращался, тот героем себя не чувствовал, ведь без победы шел. Но надо было жить дальше. Матери с женами и детишками ждали. А кто землю возделывать в новое солнце будет, если все мужчины воевать останутся? Чем детей кормить, если все головы сложат? Так и шли они, опустив глаза и стараясь не думать о том, что оставили позади себя. О молодой чете княжеской, на воротах выставленной, о княгине старой, что всегда добрыми делами славилась. Возвращались воины, чтобы жить дальше. И не мне было их винить в том, как все сложилось. Я все больше была тяжела и считала дни до разрешения от бремени. Но бабушка, глядя на меня, говорила, что на этой луне моё дитя не появится. «Рано тебе ещё, Млада!» — говорила она. «Ходить две луны не меньше. А мне хотелось поскорее стать такой же лёгкой и быстрой, как раньше. Ведь сейчас я и ходила, и лежала с трудом. Казалось, всё тело мое отяжелело, лицо стало большим, пальцы будто в два раза распухли». Пояс, что мне Демид на сватовство дарил, едва завязывался. Муж порой смеялся, что двойное счастье я под сердцем ношу, но я так не думала. Княжна молодая на поправку пошла. Из светлицы своей еще не выходила, но ела с аппетитом и молоком наливаться стала. А то кричала дитя от голода. Бабушка ходила по селянам, просила молока грудного у матерей в награду, давала им сборы свои от болезней животика и ночных криков младенцев. Я думала, что совсем молоко у княжны пропадет, но бабушка велела ей, как только в чувство та пришла, чаще дитя к себе прикладывать. «Не насытится, так хоть успокоится», — говорила колдунья. «Кровь родную почует, теплом согреется, сердце стук вспомнит». Так и сидела княжна с сыном в обнимку. «Не гоже ребенку так долго без имени быть», — сказала бабушка Демиду во время трапезы. «Наследник княжеский луну полную под небом живет, а все без имени. Не за кого мольбы богам отправлять, не на кого защиту ставить. Без имени не привязываются ни те обережные, так духи его одолеют». «Не могу я княжеское дитя нарекать», — ответил мой муж. «Это только правитель вправе делать, или назначенный им» а я даже от отца главенства дома нашего не принял. Как я могу княжичей именовать? — Больше некому, Демид, — произнесла княжна, неожиданно появившаяся перед нами с ребенком на руках. — Мается мой сын без имени. Ни рода, ни защиты у него нет, пока не назван он. Как единственная выжившая из княжеского рода, даю тебе право на речь нашего наследника. Я смотрела на княжну и удивлялась ее голосу и осанке. Такая хрупкая она была, но столько стати в ней чувствовалось. Глаза Белозара вспыхнули при виде молодой княжны. Спрятал он сразу взгляд, отвел очи свои сияющие от княжны Белоснежной, но не укрылся огонь его от нас с бабушкой. Покачала она головой, недоброе чувствуя. А Демид сказал готовиться к речению завтра утром. Княжеских наследников нарекали перед ликом богов в присутствии воевод и советников. У нас таких важных людей не было, но стояли во дворе кумиры резные. Рано утром разожгли перед ними братья Демида костры хвалебные, дары принесли богам милостивым. Вышли мы все в одеждах праздничных. Княжна одеяние свое надела, в котором ее истеримо княжич вынес, Накануне бабушка его вычистила, благовониями пропитала. Княжна волосы свои русые уложила, гребнями резными заколола, наследника в нарядной одежды одела. Я ей покрывало дала, что еще девицей готовила. Без вышивки оно было, так как не знала я тогда, кто родится. А княжна его княжескими узорами украсила, дитя свое завернула и спустилась к нам. Стоя во дворе... Я в очередной раз порадовалась, что вокруг дома нашего высокий забор, и с дороги ничего не видно, что внутри происходит. Будто знал ведмурт, когда дом строил, что прятать мы будем ценность земли нашей, оберегать себя и наследника от глаз чужих недобрых, — подумала я. Демид вознес хвалу богам, попросил у них разрешения на речь дитя княжеское. Ярко вспыхнул огонь на его просьбу, и открылись ворота прави. Смотрели из них на нас князь с княгинью. Стояли за их спинами прадеды рода, силу свою и защиту наследнику передавали. Успокоился капризный младенец от взглядов их светлых и мудрых. Заулыбалась моя доченька во сне на руках моих. «Погасло недавно солнышко в землях наших», — начал Демид. Одолели враги войско радное усилиями предателей и перебежчиков. Но пришла весть радостная. Родился наследник у четы княжеской, и светом озарились сердца наши. Светозаром потому нарекаю тебя, чтобы и впредь нес ты свет городам нашим, чтобы были у тебя силы отвоевать земли покинутые, чтобы были на твоей стороне силы богов-заступников». И услышали боги призыв искренний, и выглянуло солнце средь туч серых, кинуло луч свой на лицо княжича. Озарились улыбками лица присутствующих, а княгиня в воротах праве обряд обережный творила. Защищала дитя, выжившее от опасностей его подстерегающих, и на мою дочь с любовью поглядывала. — Будет он хранителем земель наших, — сказала бабушка, — только вырастить его надо. Воспитать, да историю рассказать, Чтобы не совершал он ошибки дедов своих, Не шел против волхвов, Принося этим худо на земле наши. Сверкнуло солнышко и скрылось. Догорали костры хвалебные, Раскраснелось от морозца легкого Лицо княжны юной. Горели огнем глаза Белозара, На нее глядячи, А я прижималась к мужу любому, Чувствуя, как слабеет тьма Наш окутавшая. После именно речения малыш-княжич стал спокойнее. Мы с княжной теперь много времени проводили вместе. С первых дней ее пребывания в нашем доме мы общались с ней по-простому. «Твой муж спас мою жизнь, увезя от врагов, и защищал по дороге, рискуя собой», — сказала мне княжна, когда оправилась от хвори. «А вы с бабушкой дали мне силы и помогли сохранить сына. Теперь мы родные, пусть не по крови, но по жизни». Обращайся ко мне как к равной тебе, ведь перед богами мы все равны. Разговаривали. Она мне про быт княжеский рассказывала, я ей про селянский говорила. Удивительно нам обеим было слушать. На одной земле росли, под одним небом ходили, а так по-разному все было. Мужчины на нашу половину дома не заходили. Демида я видела лишь когда на трапезу спускалась. Княжна выходила редко. Я ей наверх еду приносила. Княжич молодой без нее беспокойным становился. Однажды, когда укачивали мы с ней младенца, сказала мне княжна шепотом. Видела я во время обряда имя когда ворота яви распахнулись, князя с княгинюшкой, и не было рядом их сына, мужа моего. Значит, не ушел он в царство Мары, значит, по земле он ходит, силы набирает. Вернется ко мне ладу мой, сердце мое чует. «Я тоже об этом думала, только сказать боялась», — проговорила я. «Князь с княгиней теперь вашими защитниками стали. Берегут вас с наследником, защищают. А княжича кто-то из женщин земли нашей спас. Недалеко он отсюда, но не вижу, где именно». «Спасибо, млада, за доброту твою и поддержку», — ответила княжна. «Вижу я, что непростая ты селянка, да и не взял бы Демид себе в жены простую девицу». Бабушка твоя ведунья сильная спасла меня сыном, вернула из тумана меж Всю жизнь обязана я вам. Она протянула ко мне руки. Дом вы свой для меня открыли, и мне здесь свободнее, чем в тереме княжеском. Там сколько глаз недобрых, сколько прислужниц завистливых, а здесь тепло меня окружает. — А почему ты прислужниц худых не выгоняла? — удивленно спросила я. — Женские глаза и уши всегда кому-то принадлежат, и надо было их при себе держать, чтобы через их глаза о врагах своих знать, — ответила княжна. — Я в этом плохо понимала. Княгиня так говорила. Она прислужницами занималась. — Да все равно пропустили мы худо пришедшее. Не оттуда оно нагрянуло, где ждали. Я опустила глаза. Димит рассказывал мне о предательстве главного воевода-князя, его правой руки и советника.